Из показаний Майданова, Михаил Васильевич. Продолжение. Каждый немец предложил стоящему за ним иностранцу следовать за ним к дому. Когда около каждого дома встали по два человека, немец и наш, то офицер дал команду зайти в дома. Я вместе с немцем зашел в пятый или шестой дом, а всего в этой деревне было двадцать пять или тридцать домов. В дом я вошел первым, И увидел сидящих за столом старика и старушку в возрасте 70 лет. И рядом с ними сидел парень лет 15. Немец мне сказал: "Стреляй" и показал рукой на сидящих за столом людей. Я из своей винтовки сделал три выстрела, в каждого по одному выстрелу. Стрелял я в упор, и они упали на пол. После моих выстрелов дал по ним очередь немец и сказал: "Капут". Шинкевич Степан Анисимович уроженец села Николаевка Николаевской области. Впереди шел немец, а я за ним. Войдя в дом, я увидел три человека, мужчину лет сорока, среднего роста, он сидел около стола, женщину-старуху лет шестидесяти, которая лежала на кровати, и стоявшую недалеко от кровати женщину средних лет. Немец рукой показал мне, чтобы я стрелял в мужчину, и я выстрелил. Стрелял из винтовки в голову. Мужчина упал на пол и некоторое время содрогался. Немец короткой очередью застрелил двух женщин, и мы из дома ушли. Входя и в этот дом, мы с людьми не разговаривали ни о чем. Сразу застрелили и ушли. Из показаний Грабовского Феодосия Филипповича. уроженца деревни Грабовка Винницкой области. После того, как мы сошли с машины и построились, Дирливангер через переводчика нам поставил задачу, что мы обязаны заходить в дома всех расстреливать, а дома сжигать, что нами было и выполнено. Все каратели украинского взвода по одному с одним или двумя немцами стали заходить в дома. 1946 год. Ответа на суде немецкого солдата Ганса Юзефа Хехтля австрийца, уроженца города Санпельтон, бывшего ефрейтора 718-го полевого учебного полка. Ответ. Теперь, конечно, я знаю, что это нехорошо. Вопрос. Когда была вторая карательная экспедиция против партизан? Ответ. Вторая операция против партизан была проведена в 1943 году в феврале месяце между Полоцком и станцией Оболь. Во время операции я лично поджег 40 домов и 280 человек расстрелял. Всего наш взвод расстрелял более 2000 человек мирного населения. Я неправильно делал, но если бы я не выполнил приказ, меня бы наказали. Вопрос. О чем вы думали, когда стреляли мирных людей? Ответ. Я ни о чем не думал. Вопрос. Сколько вам было лет тогда? Ответ. 18. Из показаний Иванова Афанасия Артемьевича, уроженцы деревни Скриплица Кировского района Могилевской области. Немцы и мы стояли полукольцом у ямы, в которой находились мирные граждане деревни Вязень и Селец Кличевского района и стреляли в них из имевшихся у нас оружия. У меня лично в то время была винтовка. У Ворончукова Демьяна и Романовича Владимира ручные пулеметы. У Барчика Августа и Зоха Василия, и Борисенко Архипа Петровича автоматы. Хильченко Павел Осифович, уроженец деревни Крутики Чернобаевского района Черкасской области. После поступила команда расстрелять жителей деревни. С нами в деревню прибыли немецкие офицеры из нашего батальона, и они отдавали распоряжение о сборе людей а их распоряжения передавали командиров заводов и отделений рядовым карателям. Немцы и борчаковцы небольшими группами и поодиночке пошли по деревне, и в разных местах студенки слышалась стрельба. Я также пошел по улице и встретил одну женщину, которая на руках несла ребенка дошкольного возраста. Женщина с ребенком свернула с улицы на огород. Я пошел вслед за ней и на огороде выстрелил из имевшегося у меня нагана в женщину. Когда я стрелял, я был от нее в нескольких метрах. В женщину я выстрелил один раз, и она упала. Потом я выстрелил в ребенка. Я это сделал потому, что было распоряжение барчика и немецких командиров расстрелять всех жителей деревни Студенка. Кажется, человек пятьсот». Его же показания. Около сруба в деревне Маковье Находились немецкие офицеры Сальский и Роберт, имя это или фамилия, я не знаю, и еще другие немцы. Сальский приказал открыть огонь по людям, которых загнали в сруб недостроенного дома. Сальский умел разговаривать по-русски и давал команды на русском языке. «Я установил ручной пулемет на ножке против проема для дверей в срубе, метрах в десяти от него, и мы открыли огонь». Немецкие и офицеры, и командиры взводов стреляли в людей из автоматов. Тупига через окно. Это я помню, потому что еще боялся, как бы он сюда не завернул свой пулемет, потому что стрелял в боковое окно. Из показаний Карасева Григория Семеновича, уроженца деревни Неговля, Кировского района Могилевской области. В противоположном от входной двери конце комнаты мы обнаружили двух пожилых женщин, которые сидели на кровати. В чем они были одеты, не помню. С ними мы ни о чем не разговаривали. Смурович выстрелил из карабина в одну женщину, и она упала на пол. Затем я из своего карабина с трех метров выстрелил в грудь другой. Она тоже упала. Помню, что не обращая внимания на убитых женщин, мы открыли сундук. Из его же показаний. Я зашел в один дом и увидел в первой его половине убитыми женщину и мужчину. Проходя во вторую половину, я увидел люльку, подвешенную на веревке к потолку, в которой лежал ребенок в возрасте примерно одного года. Был ли это мальчик или девочка, я не разобрался. Выстрелил в упор из винтовки и убил его. Из показаний Багрия Мефодия Карповича, родом из села Михайловка Полтавского района. Мне хорошо помнится такой случай. Я проходил по деревне, называлась она, кажется, Нивка, и я видел немца, который нес мальчика лет шести-семи, держа его за рубашку, а затем три раза его о землю ударил и убил. Его же показания. Парень лет, может, десяти вцепился немцу в ремень. За что ты убил маму? Тогда я выстрелил, а немец снял с кровати грудного ребенка с подушкой и положил на пол. Поднес ствол винтовки к самому лицу и выстрелил, и приказал вытаскивать тех, кто под кроватью. Бывший каратель Силин Александр Иванович, уроженец деревни Точище, Кличевского района Могилевской области. Когда возвращались из сборок домой, кто-то из карателей рассказал, что Русецкий Андрей расстрелял по приказанию Иванова Афанасия целую семью. Тогда же все смеялись, что когда Русецкий расстреливал людей, у него тряслись руки. Из письма заявления Муравьева Ростислава Александровича после приговора к расстрелу. В этом письме речь не обо мне, а о моей семье и моих родственниках. 2 сентября 1945 года я добровольно возвратился из Франции и в советской зоне явился в контрразведку, Считаю, что моя фамилия и мои преступления ей известны. Но на меня, к сожалению, посмотрели с изумлением. Обо мне не знали. Тогда я поставил перед собой цель наказать себя, но так, чтобы можно было трудом доказать правительству. Мои преступления перед Родиной совершены не из ненависти к советской власти, а растерянностью в начале войны, страхом перед голодной смертью и возмездием со стороны карательных органов, трусостью перед смертью в момент пленения. Наговорил на себя достаточно. Судом был приговорен к 15 годам и направлен на шахты. Никогда никому, а тем более семье, родственникам, я не рассказывал о своих преступлениях и думал, честно говоря, что уже не придется. Я вас очень прошу, не передавайте огласки через газеты, радио, телевидение и другие каналы информацию о предстоящем процессе. Вся моя семья и родственники – истинные труженики и порядочные люди, в лучшем смысле этого слова. Я, преступник, в 1945 году наказал сам себя. К сожалению, недостаточно. А в 1971 году объективно выходит так, что больше наказывается моя семья. Машина «Волга», гараж и четыре с половиной тысячи денег – это принадлежит моей жене. Тем более, что в 1945 году у меня была конфискация. Таких женщин, как моя жена, не так уж много на Руси, будьте милосердны к ней. Она интеллигентная женщина, врач-гинеколог, добровольно приехала ко мне на поселение, самоотверженно разделив трудности, переживаемые мужем. Я каким-то образом оказался среди них уродом, так пусть же весь мой позор падет только на меня. Будучи в плену, я во многом заколебался и считал, что навсегда потерял родину. Я был совершенно обессилен и убит. Уже тогда я считал себя преступником и не понимал, почему так случилось. Я не могу точно сказать, почему оказался в стане врага. У меня не хватило сил сопротивляться, и я стал врагом по стечению обстоятельств. Всему виной война. Попав в плен, я считал себя конченным, потерянным для страны человеком. Я пошел на службу к немцам, так как у меня было одно желание – выйти из лагеря. Меня преследовала мысль, чтобы только выжить». Все происшедшее со мной в 1942-1944 годах я расцениваю как большое горе, причиненное Родине, а также мне и моей семье. Я не стараюсь защитить себя, однако я хочу сказать, что мы сейчас не такие, какими были 30 лет назад. Но, несмотря на все это, я считаю, что ко мне должна быть применена высшая мера наказания. Только прошу не обижать мою семью и не конфисковать имущество. Я не отрицаю своей вины, не прошу снисхождения, но не могу принять на свой счет ряд преступлений. Я занимался укомплектованием кадров, рекомендовал офицеров и унтер-офицеров, устройством семей полицейских, конфликтами между немцами и русскими. Был просто офицером связи. Я предал свою родину. Я изменник, я подлец, но я был солдат в стане врага, а не изверг и палач». В то время я был в основном солдатом, которому была противна такая жизнь. Я лез всюду, где меня могли убить, но, к сожалению, пуля не нашла меня тогда. Разве я знал, куда попал, когда из плена добровольно поступил в команду СД? Только через месяц узнал. Желание выжить, а также узнать, что же это за сила, которая смогла сломать советскую власть, тогда казалось именно так, И привело меня к падению, а потом немцы окончательно связали одной веревкой с собой. Только я лично никого не убивал, не истязал. Это наговоры. Зачем мне это было, если у меня было под командой столько людей? Уже за то, что я ими командовал, я больше, чем они, заслуживаю высшие меры. Какой мне смысл теперь отрицать? Из будущих исследований источников о гипербореях XX столетия. В эпоху долгожительства воистину редкой добродетелью среди гипербореев стала готовность прекратить собственное существование. Даже когда жизнь теряла всякое человеческое оправдание и становилась опасной для чужих жизней. Гипербореи живут, восклицая «лучше ты умри сегодня, а я завтра». И в одном они талантливы, все без исключения гипербореи в искусстве самооправдания. И тем искуснее здание чем меньше у них материала.